636. Гуру. Каждое достижение дается упорным трудом и стараниями, то есть силой берется. Нет легких достижений. А если они легкие, значит либо накопление велики, либо они, эти достижения, незначительны. Отсюда понимание, что иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд. и звезда от звезды разница во славе, то есть что многообразие достижений человеческого духа неповторяемо и несравнимо, дабыто упорными и длительными трудами в прошлом. Отсюда и полная несостоятельность чувства зависти к чужим способностям, талантам и дарованиям или духовным богатствам. Но отсюда и осознание того, что при упорстве, устремлении и труде многое может быть достигнуто человеком. Еще важна длительность устремлений, когда их энергия не исчерпывается одной жизнью, но направляется в будущее, в мир тонкий и выше, за пределы данного воплощения, в сферу воплощений последующих. Так из прошлого цепь устремлений сознательно перекидывается в будущее. неограниченная временностью данной формы, в которой выявляется дух в жизни текущей.